Судьба не без цели столкнула его с Сюзанной. Избранник неба, он влачил жалкое существование, а Сюзанна была послана ему в награду за его мытарство. Сейчас она вошла в его жизнь, можно сказать, стремительно брошенная ему в объятия, чтобы он, возможно, скорее насладился ею. Какой глупостью было привести ее к себе домой и тут расточать ей ласки, чтобы быть застигнутым на месте преступления. Но в сущности разве и в этом не виден перс судьбы?